Бедную женщину экскартировали из её окна. Не знаю, было ли это по её желанию. В виде монет так их её сопровождали три безобразных человека, подобных маленьких существ, один выше её, а два ниже. Мы чувствовали и страх, втягиваясь во что-то непонятное, и свою вину, так как ничем не смогли ей помочь. Принев девушку, авал снова стал красно-оранжевым и пролетев над нами, погрузился в реку позади нас у Бруклинского моста. Думаю, что кто-нибудь ещё видел, что происходило в то утро. Мистер Хобкинс, овал не появился из реки. Возможно, он появился позже, но не ранее 45 минут. Это продолжительность нашей стоянки. Мы могли бы подождать и дольше, но не имели права игнорировать служебные радиовызовы. Наша вина гораздо тяжелее страха, который мы испытали, наблюдая эту жуткую встречу. Ощущение вины остаётся сегодня, поэтому мы не могли больше держать это в себе. Мы с партнёром 15 месяцев дискутировали искать её или нет. Мы знаем здание и окно, из которого она появилась, может быть, она была всего лишь плод нашего воображения, но если нет, жива ли она, мы должны знать об этом. Сейчас мы чувствуем облегчение, поделившись с вами, но пока мы обязаны оставаться инкогнито по долгу службы. Если мы решим разыскать эту женщину, она, возможно, не желая отторжения в свою личную жизнь, мы снова обратимся к вам с дополнительной информацией, если обнаружим ее. А мы надеемся, что так и будет с благодарностью офицеры полиции Дэн и Ричард. Можно спросить, за что они благодарят уфолога? Вероятно, уже за то, что могут, обратившись к нему, облегчить совесть. Очевидно, чувство вины за причастность к этому событию было у них очень сильным. Немного позднее Дэн и Ричард прислали Хопкинсу ещё несколько писем и даже магнитофонные записи с рассказами о своём наблюдении того случая. Но опять настаивали на том, что не хотят передавать огласке своей фамилии. И наконец, однажды Денн сообщил в письме о причине такой секретности. Оказалось, они не были офицерами полиции. В то ноябрьское утро они, оба агента безопасности, сопровождали некое важное политическое лицо на вертолётную площадку, расположенную за городом. Когда начался эпизод с анало, мотор их машина заглох, потухли фары, вся огнева круг пропала радиосвязь и телефонная связь. Ден остался за рулём, а Ричард толкал машину по достукаду в более безопасное место. С этого момента они и наблюдали похищение женщины. В отличие от других случаев похищения, это событие имело все признаки демонстрации силы. Хопкинс после проведённого тщательного расследования сделал вывод, что демонстрация эта была устроена именно для той важной политической фигуры, для того, кого сопровождали в то утро Ден и Ричард. Пришельцы словно хотели сказать им: "Смотри, мы можем всё и способны сделать это угодно с любым из вас". Нашлась и сама жертва похищения Линда Кортайл. После общения с уфологами, психологами, после сеансов регрессивного гипноза, встреч с другими очевидцами её похищения, она подробно изложила всё, что с ней произошло. Одной из причин её такого открытого изложения стала деятельность неких доброжелательных в кавычках, энергично взявшихся превращать историю её похищения в театр абсурда. Проявилась та же самая тактика дезинформации через навязывание обществу различных ложных версий. Рассказывает Линда Картайл. Всё началось с того, что я купила книгу Бада Хопкинса о Нелоне, званные гости. В ней я наткнулась на одно место, которое неприятно поразило меня. Там говорилось об имплантации матери и её маленькому сыну через полость носа некоего инородного тела. Дело в том, что 10 лет назад я обращалась к медикам, когда обнаружила у себя небольшую шишку на правой стороне носа. Доктор меня успокоил, но диагноз шишка в виде хреща, выполненная хирургическим путём, ужаснул потому что никакой подобной операции мне никогда не делали. Единственная операция, которую я перенесла в детстве, было удаление зуба мудрости. Это хирургический шрам, это хирургический шрам, повторяла я бессмысленно. Целый год я мучилась, пока не решила написать Баду Хопкинсу, и через несколько дней он позвонил мне.